Глава вторая «Слышь, Ищейка, а он точно здесь?» «Господи, сколько раз тебе, дубине, идиоту, недоумку! Как тебя еще назвать? Повторять! Не называй меня так!» Во все горло заорал мужчина. «Зовись следопытом, а не Ищейкой! Я тебе 50 раз сказал!» «Следопыт, Ищейка, да какая к черту разница? Ты лучше ответь на вопрос!» «Тут он, тут! Его след ведет на дно охотничьей ямы!» «Мой дар не может ошибаться!» «Ну ладно, тогда жди здесь, а я спущусь!» Священник церкви четырех святых отправил этих двоих разобраться с проклятым ребенком. «Раз у него нет дара, значит, боги не хотят, чтобы он продолжал жить на земле!» Таково было его мнение. Именно из-за этого двум цепным псам церкви приказали избавиться от пятнадцатилетнего мальчишки, который так и не получил профессию после церемонии распределения. Однако, большим складом ума не отличались ни первый, ни второй. Отчего же? Ну, для начала, из-за того, что те не додумались поискать лестницу, которая должна была лежать где-то рядом. Иначе, как охотник мог бы забрать дичь? Высокий худощавый мужчина с прической, похожей на ирокез, встал на краю ямы. Вены на его руках вздулись, после чего из костяшек выскользнули когти. Небольшие, всего четверть метра, и с толщиной, как у ветки молодого дерева. Использовав способность, мужчина прыгнул вниз. Словно расправив крылья, он широко раскинул руки. Да, яма была глубокой, но ее ширина позволяла таким способом аккуратно спуститься. Мужчине потребовалось всего несколько секунд, чтобы достичь дна. «Эй, ну что там, нашел парня?» — доносилось сверху. «Пока только тушу медверога, ответил когтистый. «Тут два вырытых тоннеля. Сейчас проверю, что в них». Мужчина сначала попытался протиснуться в первый вырытый Адамом тоннель. Как бы он ни старался, из-за долговязого тела у него не получилось. Просунув голову, он обнаружил, что внутри небольшого тоннеля не было абсолютно ничего. «Черт бы его побрал!» — выругался когтистый. «Из-за мелкого всю прическу испортил!» Пока он отряхивался, заметил следы на теле медверога. Выглядел труп очень странно. Будто ему вспороли грудь, забрали кости, но к самому мясу не притронулись. Однако зрелище не очень-то его заинтересовало. Главное найти и прибить пацана, а после можно и отдохнуть. Уже с помятым ракезом на голове, мужчина принялся осматривать второй проход. Чтобы пролезть внутрь, ему пришлось протискиваться на четвереньках. Сам он выглядел мрачнее тучи и, пробираясь вперед, проклинал гада обещая устроить ему ад и мучить, пока тот не станет молить о пощаде. Думая об этом, он время от времени переставал хмуриться и улыбался, обнажая миру омерзительные желтые зубы. «Странно, не мог же он без следа испариться? Неужели сдох под завалом?» Когтистый глупым взглядом разглядывал груду твердых пород. «Не, ящейка не мог ошибиться. Мальчишка как пить дать должен быть где-то здесь». Завал расчищать получалось трудновато. Свободного места почти не было. Когтями он поддевал камни, скапливал их в кучу и переносил наружу. Повторив рутину раз пятнадцать и в очередной раз взявшись разгребать скопления камней, он услышал странный звук по другую сторону породы. «Что... что происх...» Не успел он договорить, как из-под завала хлынул поток воды. Смешиваясь с грязью, поток с силой вытолкнул когтистовое из тоннеля. Эй, ты как? Живой? Услышав шум внизу, выкрикнул следопыт. Что случилось-то? Откашливался когтистый. Хлынувший водой, его выбросило из лаза и течением унесло наверх. Уровень воды в яме сильно поднялся. Ко всему прочему, еще прилетело пару камней в лоб, из-за чего по лицу теперь стекали струйки крови. «Эй!» — не сдавался следопыт. «Слышишь меня?» «Да заткнись ты! Бесишь уже!» — выпалил когтистый. Его товарищ тут же замолк. Вонзая когти в землю, словно альпинист, мужчина с ракезом взобрался на поверхность. Выбравшись из ямы, он улегся на спину, пытаясь отдышаться. «Ну что там, нашел парня?» «Нет его там! Сдох уже под землей где-то!» «А где тогда тело?» «Разве от него не должно хоть что-то остаться?» «Должно или не должно, какая разница? Раз такой умный, спустись туда сам и проверь!» Как только отдышался, тистый присел. «Скажем, что смыло парнишку под землю, так что даже трупа не осталось. Мы убийцы, а не водолазники какие!» «Верно подметил. Раз не смог найти его, вряд ли тот смог выжить под землей», — поддержал следопыт. «Ладно, погнали отсюда!» «Мне еще отмыться от всего этого дерьма нужно!» Ворчал когтистый, неуклюже вставая на ноги. Потоки воды, бьющиеся о ноги, заставили меня открыть глаза. Едва это сделал, как меня ослепил яркий свет. Я сплюнул воду, которая попала в рот во время затопления тоннеля. Кое-как мне удалось выжить. Если бы при раскопках я знал, что впереди вода, то просто сменил бы направление. Хотя думать об этом сейчас бессмысленно. Сев, я попытался выкашлять остатки воды. Как только стало получше, огляделся по сторонам. Кругом лишь каменные стены. Какая-то пещера без входа и выхода. Странно, как я сюда тогда попал? Хотя, несмотря на это, тут есть воздух. Значит, должно быть отверстие, что ведет наружу. А свет откуда? А, точно, его излучают синие кристаллы, торчащие на каменных наростах. Не успел я как следует осмотреться, как боль дала о себе знать. Из-за мокрой одежды тело начало неконтролируемо дрожать. Стало холодно. Очень холодно. Желудок урчал, напоминая о голоде. Сейчас я сильно жалел, что не взял с собой хотя бы кусочек мяса убитого медверога. Чтобы не замерзнуть окончательно, я решил избавиться от мокрой одежды. Порядком потрепанные штаны и оставшуюся рубаху разложил сушиться на огромном камне. Единственное, что я сейчас мог сделать, это исследовать пещеру. Сперва проверил, что же это за кристаллы. Впервые видел такие штуки. Помимо свечения, от них шло тепло. «Наверное, поэтому я все еще не окочинил. Взяв лопату в руки, я несколько раз ударил по основанию одного из кристаллов. Мне показалось, что эта штука могла оказаться достаточно полезной в качестве переносного источника света. Пришлось сильно постараться, чтобы он попал мне в руки. Не переставая, я бил по его основанию, и через несколько минут лопата с треском сломалась. Повезло, что навык создания инструментов позволял снова собрать ее из обломков. Боюсь, что без этого навыка у меня не было бы и шанса отколоть кристалл. Восстановив инструмент, я продолжил заниматься тем же, чем и раньше. Звон от ударов заложил уши. Сил терпеть жажду совсем не оставалось, поэтому я решился выпить воды из подземного озера, через которое, судя по всему, и попал в пещеру. Да, вода могла быть грязной значит, можно было и отравиться. Но, увы, иногда нужно идти на риск». Жадно зачерпывая рукой воду, я глотал. Освежающая водная прохлада катилась по горлу. Это был один из лучших моментов за последнее время. Хотя тело все еще ныло, а желудок урчал, теперь у меня появилась надежда. Не просто желание, а надежда. «Да, проблему с голодом нужно тоже срочно решать». «Иначе максимум через неделю я буду валяться еле живой». Вдоволь напившись, я вернулся к работе. Кристалл по размерам должен был быть в самый раз, чтобы поместиться в хранилище. Но не успел я хоть что-то предпринять, как тело внезапно отяжелело, и меня будто насильно стало клонить в сон. Без возможности сопротивляться, я закрыл глаза и отправился в мир грез. А когда с трудом разлепил веки, не смог сказать, сколько прошло времени с момента, как заснул. Но отдохнувшее тело говорило о том, что этого оказалось вполне достаточно. Поднявшись на ноги, я подошел к тому месту, где оставил сушиться одежду. Рубаха и штаны высохли, значит, оказался прав. Прошло не меньше половины дня. Я принялся надевать штаны. И сначала не заметил, но у меня получилось это сделать без всяких проблем. Лишь взяв в руку рубашку, я вспомнил, что у меня была повреждена нога. Приподняв штанину, осмотрел поврежденное колено. Оказалось, что за время сна нога полностью зажила. Впрочем, как перелом и остальные раны. По всей видимости, пещера находилась достаточно глубоко под землей, что подтверждалось моим скорым восстановлением. Навык подземного жителя — отличная штука. Лишь благодаря ему я выжил. «Все, что меня сейчас беспокоило, — это голод. Вода хорошо, да сыт не будешь. Но перед этим мне нужно закончить начатое. Синий кристалл еще пригодится». Подобрав лопату, я взялся бить по основанию кристалла. Там уже была небольшая трещина, оставленная мной ранее. Звон от ударов вновь наполнил подземную пещеру. «Ну, наконец-то!» Потирая под солба, выдохнул я. Кусок синего кристалла отломился, оставив после себя ровный сруб. Оставшийся торчать из каменной породы огрызок напоминал пенек дерева. «Вы получили новый уровень. Доступно одно очко навыков!» Сказал голос в голове. Видимо, за добычу кристалла я получил достаточно очков опыта, чтобы уровень повысился. Как только я подумал о списке параметров, передо мной появилось полотно с буквами. Имя Адам. Уровень 3. Опыт 71 из 500. Очки навыков 1. Навыки. Создание инструментов 1 уровень. Подземный житель 2 уровень. Хранилище материалов 1 уровень. Ничего себе! Радостно воскликнул я. Не думал, что добыча различных минералов тоже приносит опыт. Да еще так много. Может попробовать отколоть еще несколько? А вось повышу еще пару уровней. С этой навязчивой идеей в голове, позабыв о своей предыдущей цели, я принялся добывать очередные синие кристаллы. Не прошло и получаса, как мне в руки попал еще один. Проверил список параметров, но увиденное заставило меня задуматься. Мало того, что уровень не повысился, так еще и количество очков опыта увеличилось не ненамного. Скорее всего, существовало какое-то ограничение, о котором мне еще неизвестно. Ну и ладно. В таком случае просто выберу, какой из навыков улучшить, а затем поищу что-нибудь съедобное. Так как пока что мне хватало текущего уровня создания инструментов, да и самочувствие значительно улучшилось, я вложил имеющееся очко навыков в хранилище материалов. Мне стало любопытно, что именно изменилось, потому я сразу принялся изучать обновленное описание навыка. Как оказалось, пространство хранилища заметно расширилось. Теперь внутри было столько же места, сколько и в большой сумке. Я мигом отправил внутрь хранилища добычу и лопату. Взяв один из кристаллов в руку, я решил обойти пещеру по периметру. Вдруг попадется что-то интересное. Так и вышло. На местах, где подземный водоем сходился с каменной поверхностью, виднелись бледные наросты. Они очень напоминали мох. Я не знал, можно ли их есть, но выбора особо не было сорвал парочку и закинул в рот. Вкус такой, как и думал. Горький, будто жуешь траву. В обычной ситуации я бы ни за что не пошел на такое, но сейчас находился не в том положении. Чуть утолив голод, я взялся дальше обследовать пещеру. Так как в этом месте были какие-никакие условия для жизни, я обдумывал сделать упор на улучшение навыков. Места в хранилище предостаточно, а инструменты пока не нуждались в прокачке. Поэтому лучшим решением будет повысить уровень навыка подземного жителя. С этим навыком мои шансы на выживание будут выше. Исследовав всю пещеру и постучав по стенам лопатой, я обнаружил, что в некоторых местах поверхность оказалась куда более ломкой. После удара слышался отзвук, будто за породой ничего нет. Понадобится кирка, чтобы пробить дорогу. Вот только где достать материалы? Придумал. Так как лопата со временем ломалась при добыче кристаллов, то значит они куда прочнее. В таком случае, что если я с их помощью улучшу инструмент? Сначала я взял добытую пару кристаллов и попробовал совместить их с лопатой. Результат не заставил себя долго ждать. Как только я использовал навык создания инструментов, лопата тут же изменилась. Она немного потяжелела, а полотно покрылось тонким кристаллическим слоем. В качестве дополнительного эффекта от нее исходил тусклый свет. Отлично! Следующим шагом будет создание кирки. В моей голове снова всплыли чертежи. Я полностью сфокусировался на создании из лопаты нового инструмента. К сожалению, в этот раз ничего не вышло. Скорее всего, просто не хватало материалов. Ну, раз мне не достает сырья, тогда нужно добыть еще. Я вновь принялся долбить кристаллы и следующие несколько часов потратил исключительно на их добычу. Этот минерал был единственным, что я смог разыскать. Сейчас у меня в хранилище материалов находилось с десяток синих кристаллов. Мне показалось, что следует набрать их побольше про запас. Закончив с добычей минералов, я занялся созданием кирки. На этот раз все прошло как надо. Инструмент в моей руке значительно прибавил в весе при этом изменив свою форму. Ручка стала короче и слегка изогнутой, удобной для хвата. Заостренное кайло изучало заметно больше света по сравнению с лопатой. Вполне очевидно, что оно в основном было создано из минерала. «Что ж, приступим!» — бодро произнес я. Мне не хотелось остаток своей жизни провести в одиночестве в этой пещерке. Когда-нибудь даже мох закончится, и мне больше нечем будет питаться. Придется искать отсюда выход. Выбрав на стене место, где остались отметины от ударов лопатой, я стал, что есть сил долбить киркой. Каменная порода передо мной отличалась от других стен пещеры и от твердой земли, которую мне довелось копать ранее. Она была чем-то средним между затвердевшей почвой и камнем. Лопатой на ней удавалось только оставить след, а киркой она крошилась достаточно просто. Уже пару часов спустя мне удалось прокопать достаточно, чтобы в полный рост пройти вперед на два метра. Вы получили новый уровень, доступно одно очко навыков, – сообщил уже знакомый голос. Это сильно меня обрадовало. Как и задумывал, я повысил уровень навыка подземного жителя. Мне стало интересно, каким именно станет очередное улучшение. Стоило лишь подумать о навыке, как описание появилось само. Подземный житель, третий уровень. Во время вашего нахождения под землей ваши физические параметры улучшаются, регенеративные способности значительно увеличиваются, а тело медленнее устает. Чем глубже вы находитесь, тем меньше питательных веществ требуется вашему организму для поддержания жизнедеятельности. К числу таковых относятся воздух, еда, вода. В дополнение к этому навык приобрел эффект «каменное тело». Сейчас ваше тело сравнимо по прочности с камнем. Этот эффект будет улучшаться по мере роста уровня умения. Появился дополнительный эффект каменного тела. Не дурно. Если столкнусь с очередным зверем, мне будет куда проще пережить такую встречу. Изучив описание, я вновь принялся копать. После улучшения навыка меня переполняли силы. Кирка ощущалась гораздо легче, голод и жажда почти пропали, а боль сошла на нет. К тому же за время просмотра параметров я успел полностью перевести дух. Самое время продолжить работу. Крепко обхватив кирку, я замахнулся и ударил по стене. Одним ударом мне удалось снести огромный валун, что было поистине удивительно. Теперь дело должно пойти значительно проще. Очень быстро я оказался внутри достаточно длинного тоннеля, и я пробил его сам. Каждый раз, перетаскивая куски камня из лаза внутрь пещеры, я преодолевал все большее расстояние. Замах. Удар. Замах. Удар. Было просто до однообразия, но почему-то это не казалось мне скучным. В каком-то смысле было даже весело. В очередной раз я занес кирку и ударил. Как вдруг, мне прямо в лоб прилетел снаряд. Я не успел понять, что это было. Удар оказался такой сильный, что даже эффект каменного тела не смог полностью защитить. Теплая кровь потекла по лицу, а через мгновение в глазах помутилась, и я плашмя грохнулся на землю.